Глава тринадцатая Я проломил толстую скорлупу яйца своими пока еще слабыми когтями и вывалился в вязкую жижу, которой была заполнена дно глубокой ямы. Она была теплая, словно пленка, в которой я рос, но совершенно невкусная. Я хотел есть. Я был голоден. Из моего маленького горлышка вырвалось рычание. Перебирая неуклюжими лапами, я добрался до своей скорлупы и стал поедать ее вместе с вкусной пленкой. Но этого было мало. Я хотел еще. И я нашел другие яйца. Мои братья и сестры. Они были очень вкусными, и я очень долго питался ими. Но некоторые успевали вылупиться, и тогда мы дрались. Маленькие и слабые. У них не было ни единого шанса. Мои зубы вгрызались им в глотки. Когти разрывали плоть, и мне это нравилось. Так нравилось, что я стал ждать, когда они вылупятся и наберутся сил. И лишь потом нападал и сжирал. Когда никого не осталось, я выбрался из ямы. Этот мир оказался больше, чем я думал. Это значит, что здесь можно найти много еды. Очень много. Тихо подкрасться к жатве. Броситься на нее. Стремительно настигнуть и разорвать. Я чувствовал, как их сила перетекает ко мне. Чувствовал, что с каждым убитым становлюсь сильнее. Это было так упоительно – поглощать горячее мясо и пить теплую кровь. Но еще прекраснее были те блаженные ощущения, которыми сопровождались мгновения, когда силы и могущество достигали своего пика и переходили на новую ступень. Я жаждал вновь ощутить их. Стремился во что бы то ни стало стать сильнее. А для этого надо больше жрать. Больше убивать». Гора. Большая и опасная. У ее подножия были разбросаны старые невкусные кости. Нюх подсказывал, что ее хозяин силен, очень силен. И это хорошо. Его сила станет моей. Он тоже почуял меня. Огромный, грозный, лохматый, во много раз больше своих сородичей. Медведь. Мы яростно бились, терзали друг друга когтями и зубами, вырывая куски плоти. Алкали кровь. Но моя чешуя была толще, а лапы бугрились мышцами. Я пронзил его грудь хвостом и сомкнул пасть на горле. Хруст костей был сладок, как и сила, которую я поглощал подобно кускам мяса. И его гора стала моей, мой дом. С тех пор я стаскивал добычу туда, жрал и спал, со временем становясь все могущественнее. Мясо было вдоволь. Но особенно мне нравились двуногие звери. Они были настолько же вкусны, настолько глупы. Сами приходили ко мне, чувствуя мое могущество. Поэтому я перестал сразу же вливать в себя всю пожранную силу, предпочитая выставлять ее на показ, чтобы привлекать и заманивать. И я их убивал. Всех до единого. Только один раз от меня сбежал двуногий, и это сильно разозлило меня. Он был сильным, мясистым, а я его упустил. Он ранил мне ногу своим длинным когтем и убежал. Я не смог его догнать. Обидно, очень обидно. Я проснулся ночью, когда страшный зверь уже убрался во тьму. Он был единственным, кого я не мог победить. Он всегда приходил ночью, когда я засыпал. Холодный, ужасный, опасный. Я пытался выследить его, но он был хитрее, всегда убегая и скрываясь. Но сейчас дело было не в нем, а в моей пещере. Я слышал, как что-то копошится в чреве горы. Чувствовал, как что-то намного сильнее меня рычит в глубине, лязгая когтями. Внимательно осмотревшись, увидел узкую трещину, змеящуюся в стене моей пещеры. Она вела в непроглядный мрак, который не мог пронзить даже мой острый взгляд. И именно из нее доносилось это клацанье и скрежет. Этот враг не был мне по силам. Пока не был. Я завалил трещину большим камнем и стал набираться сил, чтобы однажды прокопать путь в глубину и сойтись в битве с порождением костяной горы. Обливаясь потом, я вздрогнул и резко распахнул глаза. В ушах все еще звенел рев рыпохвиста. В предвкушении кровавого пиршества во рту скопилась слюна, а звериный разум захватил все мое естество. И ляск. В голове все еще слышался непрекращающийся ляск металла из темных глубин. — Плохой сон! Вильяр сидел у вновь разожженного костра и помешивал кипящее варево. Что-то вроде того. Задвинув в глубины сознания все еще стоящие перед глазами образы, я поднялся, размял затекшую спину и огляделся. — А где люд? Отлить пошел! — А, тоже надо бы. Я опустил рассеянный взгляд на свой лежак. — А я во сне ничего не говорил? — Нет, но рычал, будь здоров. Да так грозно, что аж душа в пятки уходила. — Да ну, древними клянусь. Вилсух с ухмылкой поднял над головой ложку. — Хоть сейчас в короли хорьков идти можешь. Моя ложка с тобой. Ха -ха, очень смешно. Быстро собрав постель, сходил по нужде и вернулся как раз к завтраку. Обжигая губа горячую кашу, мы неспешно обговаривали наши дальнейшие действия, и я не мог не поделиться терзавшими меня сомнениями. Мы эту ящерицу в город своими силами не дотащим. Я к кабанату еле приволок, а тут тушка покрупнее будет». Лютер изумленно замер с недонесенной до рта ложкой. «Вот блин, как-то не подумал об этом. И что теперь?» Я пожал плечами. «Да на самом деле это не такая уж и проблема. Просто отрубим ему голову и притащим капитану Водлару. Думаю, он не откажется отрядить молодчиков, чтобы доставить остальное. Но маг все никак не успокаивался. — А если кто-нибудь в наше отсутствие набредет на пещеру? Мы не можем так рисковать. — А что мы можем сделать? — Даже если ты останешься тут охранять, то один все равно ничего не сможешь. Только погибнешь зря. Да и до рейтерфола надо еще добраться. Ведь теперь наш отряд не так силен, как был до этого. Втроем шансов будет больше. Саргон прав кивнул вилла, поласкивая плошку. «Придется рискнуть». «Вот черт! Зараза!» «Ладно. Хорошо, сделаем, как ты говоришь». «Ну вот и славно. Тогда доедайте и выдвигаемся. Времени в обрез». «Я не подал вида, но, признаюсь честно, сильно удивился прорезавшемуся у себя командирскому тону». «Круто. Теперь буду знать, что для того, чтобы стать увереннее, надо всего-навсего взять и завалить огромную кровожадную тварь. Пф, легкотня». Как бы мы ни торопились, на сборы все равно ушло немало времени. И не только потому, что отсечь голову рыпохвисту даже при помощи гигантского меча оказалось нелегкой задачей, но и потому, что все наши трофеи тоже надо было упаковать. Это кажется, что все просто, а на самом деле ничего подобного. Если клинки еще можно связать и перекинуть через плечо, то остальное пришлось заворачивать в тканевые тюки и рассовывать по мешкам до да сумкам. Поклажа получилась солидной. Весело изрядно и потому доставляла лишние хлопоты. Вон на Лютера вообще без смеха не взглянешь. Обвешался с ног до головы, едва стоит. Красный, как помидор. Но оставлять хоть что-нибудь явно не собирается. Вильяр, как самый сильный из нас, мог бы не испытывать больших проблем. Вот только честь тащить башку ящера выпала именно ему. А что же я в таком случае жалуюсь, да? Сумку в зубы и вперед насвистывая веселую песенку, да посматривая на друзей и шаков. Вот только одно «но». Мне ведь еще тяжеленный меч тащить. Парни заканчивали сбор, а я решил в последний раз пройтись по пещере. Странно, но меня не оставляло чувство тоски от того, что приходится покидать ее. Словно уходишь из родного дома, в котором рос всю сознательную жизнь. Умом я понимал, что это, скорее всего, остаточное влияние разума, убитого мной рыпохвиста, но ничего поделать не мог. С легкой улыбкой рассматривая неровные стены и выпирающие валуны, я встал как вкопанный. Ляск. Я слышал приглушенные удары и металлический ляск, от которых пол под ногами слегка вибрировал. Глаза сами собой нашарили во тьме пещеры невзрачный камень, который на первый взгляд ничем не отличался от остальных. Вот только я знал, что это не так. Трещина в стене. Завороженный я сделал шаг вперед. Рыпохвист завалил ее именно этим камнем. Вытянув руку, я практически ощущал идущие от камня вибрации. За ним скрывается дорога во мрак, в глубины костяной горы. Ладонь легла на шероховатую поверхность. Сердце билось в предвкушении, а в руку отдавали непрекращающиеся удары чего-то величественного. Чего-то, что ждет уже очень давно. Ждет... меня. «Саргон — Саргон! Вздрогнув, я отдернул руку и обернулся. Вильяр стоял у входа, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. — Ты оглох! — Пойдем, пора уже. — Да. Я в последний раз посмотрел на камень и облизнул пересохшие губы. — Иду. Вернувшись в общий зал, я нагрузился своими вещами, закинул на плечо меч, и мы покинули пещеру, перешли через костяное поле и медленно побрели по лесу. По дороге я не переставал думать об этой таинственной трещине, но в конце концов все-таки решил пока ничего не говорить о ней Ричу и так. нет от жадности, нет. Просто зная моих товарищей, я был уверен, что они бы предпочли рискнуть, и сразу же отправиться в глубины неизведанного. Но я чувствовал, что делать этого категорически не стоит. Если уж двадцатиступенчат похвист считал, что еще недостаточно силен для схватки с отродьем костяной горы, то мы и подавно. Дорога до Рейтерфола, вопреки опасениям, оказалась весьма спокойна. И если не считать нескольких бешеных зверей, с которыми мы без труда справились, нам больше никто не встретился. Скорее всего, лесные твари опасались, чувствуя запах железа. Да и голова рыпохвиста наверняка сыграла далеко не последнюю роль, отпугивая большинство хищников. Вильяр швырнул башку ящера под ноги капитану Водлару и выпрямился, отдуваясь. Тот задумчиво осмотрел сначала ее, а потом и нашу команду. Спотевшие, уставшие, в окровавленной и разорванной одежде, обвешанные сумками и вязанками с ржавым оружием, мы представляли из себя весьма эффектное зрелище. Так же считали и местные жители, шедшие за нами от самой деревни и теперь окружившие плотным кольцом. Тыкая пальцами в клыкастую пасть убитого монстра, они возбужденно переговаривались. — Что это за зверь? Никогда не видел. — Кто эти парни? — Чувствуешь их силу? — Мощные силпаты. — Смотри, какой гигантский меч. У мужика явные комплексы. Ха, ха Водлар поднял руку, и все разговоры мгновенно смолкли. Еще немного помолчав, он открыл рот но его грубо прервали, не дав сказать и слова. «Ну и что здесь происходит?» Гвардейцы позади капитана расступились, пропуская вперед обладателя красивого голоса, облаченного в дорогой бархатный камзол алого цвета, не менее шикарные штаны и высокие, скрипящие на всю улицу кожаные сапоги. Поведя широкими плечами, он положил руку на рукоять украшенного золотом меча, висящего на поясе, и встал в позу, выставляя на показ свое крепкое телосложение. Брезгливо покосившись на отрубленную голову, он повернулся к нахмурившемуся Водлору. «Капитан, не соизволите ли объяснить, по какому поводу собрались все эти... люди?» Водлор выпрямился и глухо ответил, едва заметно кривя губы. «Я как раз собирался разобраться с этим, милорд Балис. Неужели?» «Ну что ж, тогда можете не утруждать себя. Я сам здесь разберусь, а вы...» На его лице заиграла благосклонная улыбка а голос был полон издевательского величия. «Вы должны приступить к выполнению моего приказа и немедленно снарядить отряд для похода на Костяную гору. Ведь пока к вам не придешь и не напомнишь, вы и не думаете выполнять свой прямой долг, капитан!» Он сделал акцент на последнем слове. Седоусый воин внешне остался абсолютно невозмутим, только глаза его словно бы остекленели. Но ответить ему вновь не дали. «На этот раз вмешался я». Прошу простить мою дерзость, многоуважаемый милорд Балис. Я сделал шаг вперед, провожаемый округлившимися глазами вилла и люта, отчетливо говорившими «Куда, дебил?» А вот сам не знаю куда. И езжу, понятно, что лучше стоять и помалкивать, не вмешиваясь в явно личную неприязнь между этими двумя далеко не последними в городе людьми. Но вот этот напыщенный индюк меня выбесил. Да, Водлар, во-первых, старше него, тут должно быть элементарное уважение. А во-вторых... Кто дал ему право унижать капитана на глазах его подчиненных? Я тебе сейчас покажу, кускину мать-мажор недоделанный. Но перед тем, как капитан Водлар уйдет, я обязан отчитаться ему о выполненном задании. Выгнув бровь, меня осмотрели, словно букашку, и Балис лениво кивнул. Но хоть кто-то выполняет свои обязательства. Прошу же, не заставляйте более ждать и так неторопящегося капитана. Едва сдержавшись от резкого ответа, я повернулся к Водлару, который вперил в меня тяжелый взгляд, не мне абсолютно ничего хорошего. Небось, думает, что выслужиться перед лордом захотел. А вот мы сейчас всех удивим. — Господин капитан, я и моя команда, согласно вашему приказу, вчера зачистила Костяную гору. — говорил я громко, четко, так, чтобы всем было слышно каждое слово. — Как вы и предполагали, там обосновалась сильная тварь. Но благодаря вашим указаниям нам удалось минимизировать потери среди личного состава и максимально быстро уничтожить трупохвиста. Эта территория отныне безопасна. Надо было видеть лицо Балиса. Не ожидал, да, петух? Смотри, чтобы в распахнутую варежку муха не залетела, и не забывай моргать. Теперь главное, чтобы водлор не подвел, иначе моё геройство будет дорого нам стоить. <кхм> Капитан прочистил горло и спрятал улыбку в усы. Подзадержались вы, надо сказать, подзадержались. Если бы вы прибыли, как и должно вчера, то достопочтенному милорду не пришлось бы так утруждаться. Он же все-таки человек не военный, рано вставать не привык. Небось, даже позавтракать не успел, до да в уборную сходить. Так к нам спешил. Он скривил нос и так выразительно с шумом вдохнул, что в толпе кто-то не выдержал и хохотнул. Другие еле-еле сдерживали улыбки. Так что ай-яй-яй, -ай -ай, ребятки, ай-яй-яй. -ай -ай. Я смиренно склонил голову. — Наша вина, господин капитан. Водлор с усмешкой провел ладонью по усам. — Но это все, разумеется, мелочи. За столь быстро и качественно проделанную работу вам будет выдана премия, милорд. Он обернулся к пунцовому от ярости Балесу. — Колюш, вы здесь, не могли бы вы выполнить свою обязанность и передать лорду Драйтерну, что проблема костяной горы решена? Хотя, судя по вашему лицу, вы едва сдерживаетесь. Капитан вновь шумно вдохнул, и по толпе прошла новая волна сдавленного смеха. — Поэтому не буду вас утруждать, и сам отправлю посыльного к лорду. — И простите ради бога, мой насморк, шмыгаю весь день, ничего не могу с собой поделать. А теперь, если вы не возражаете, мне пора возвращаться к службе. — Конечно, капитан, нисколько не возражаю. Елейным голоском протянул Балис, обводя глазами толпу и запоминая особо веселящихся личностей, которые мгновенно бледнели и старались испариться. Не смею вас более отвлекать. Напоследок его змеиный взгляд остановился на мне, но я стойко выдержал и даже не моргнул, лишь почтительно кивнув как равному. Дернув щекой, он резко развернулся и ушел. И когда он скрылся за углом, толпа перед канцелярией буквально взорвалась истерическим смехом. Я же не разделял всеобщего веселья, размышляя над тем, а не перегнул ли Водлар палку. Все-таки такие, как Балис, вряд ли простят подобное унижение. Не поторопился ли я, наживая столь влиятельного врага. Наивно было бы надеяться, что обо мне так просто возьмут и забудут, скорее даже наоборот. Да и черт с ним. Твари я дрожащие или право имею. Здесь это вам не там. Древнир справедлив для всех, и у каждого есть шанс дойти до вершины. А вот воспользоваться им или нет, каждый решает для себя сам. Что касается меня, то я прогибаться под МНСБ, много на себя берущих, не намерен. «Я Силпат, посланник древних, идущий путем силы. И если вы хотите доказать мне свое превосходство, записывайтесь в очередь и приходите. Саргон из Рейтерфола всегда рад скрестить клинки в честном бою, в любое время дня и ночи». Мой наполненный праведным возмущением и величием внутренний монолог был грубо прерван зычным приказом капитана. «Вы трое за мной». Через пару минут мы уже стояли у него в кабинете водлор молча налил всем по почарки крепленного вина и указал на стулья. Расположившись за столом, мы некоторое время рассматривали друг друга, а потом капитан вздохнул и махнул чашей. «Рассказывайте, как так получилось, что вы выполнили поручение, которое до меня самого дошло только сегодня?» Переглянувшись, мы начали рассказывать, дополняя один другого, но и не вдаваясь в излишние подробности. Капитан слушал нас очень внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. Когда мы закончили, он задумчиво побарабанил пальцами по столу и велел зайти к Раульному. «Тому отряду, который мы сегодня собрали, вели отправляться к Костяной горе. Пусть возьмут с собой мулов, веревки, топоры. В общем, все, что нужно, чтобы дотащить сюда тушу рыпохвиста. Выполняй. Так, теперь вы...» Поглаживая усы, он налил нам по новой. «Вы вообще в курсе, как вам повезло? Ящер двадцатой ступени — это серьезно. Лядь, да это просто чудо, что вам удалось его завалить. Будем». Я сделал маленький глоток. В голове и после первой-то изрядно загудело. Как бы окончательно не захмелеть. Старый вояка же себя не сдерживал. За раз опустошив половину чаши. — Уф! Еще большим чудом, разумеется, стало ваше появление. Вовремя лять меня побери. Я уж думал, что все. Балис, наконец, получил, чего хотел. А нет. виесн светлоликий явил мне свою милость. Вы, братцы, выручили меня знатно. Уж я в долгу не останусь, можете не сомневаться. Господин Водлар, от чего конкретно хотел этот Балис? Задал я осторожный вопрос. И кто он вообще такой? Балис брас Лафелемский, советник барона Драйтерна. Та еще паскуда. А хотел он того же, чего и всегда. Сместить меня и поставить на мое место своего сынка. Эта змеюка подколодная уже давно ко мне подбирается. А что, барон? Спросил Вильяр. Разве он не может приструнить своего взорвавшегося советника? Барону приходится терпеть эти выходки, потому что его двоюродная сестра замужем за этой паскудой. Да и рот у Балеса, к тому же, довольно древний и весьма влиятельный. Не говоря уже о том, что территориально они наши соседи. Хочешь, не хочешь, и считаться надо. Сам-то он виконт, формально повыше нашего барона должен быть. А на деле все иначе. Вот и бесится золотой мальчик. Вот оно как. Тут, смотрю, свои политические игрища вовсю идут. Хотя чего еще можно ожидать от феодальной системы правления? Тут таких змеюк пруд пруди К тому же, рано или поздно, со всем этим пришлось бы столкнуться. Я не настолько наивен, чтобы полагать, что достигшие существенных успехов на пути силы остаются без внимания сильных мира сего. Просто главное теперь постараться как можно дольше не лезть в глубины политической грязи. И так уже краешком за дело. Не проще было послать с тем отрядом егеря с алхимиком и на месте развеять рыпохвиста. Лютер все никак не мог успокоиться, переживая за сохранность оставленной в пещере добычи. — Не проще. Что, я зря отряд собирал? — Пусть потрудятся, с них не убудет. К тому же и вам лишняя известность не повредит, когда тушу по городу провезут. — Репутация как-никак поруются не золото, согласны? Мы закивали. То — То-то же. Ну тогда продолжим о приятном. Водлар достал маленькую книжку, перо и чернила и принялся что-то быстро выписывать. Потом вырвал три бумажки, приложил к каждой армейскую печать с изображением щита и меча и протянул нам. «Держите. Это вексели, на сумму в 300 тайверов каждый. Сможете обналичить их у монетизаторов. За тварь с костной горы была назначена награда в 200 монет, а сотню я вам накинул в качестве премии за быстро и качественно проделанную работу. И еще». Когда сюда притащат тушу, за ее развеивание возьмется наш лучший алхимик. Так что в трофеях ничего не потеряете. Насмешливо рассматривая наши обалдевшие лица, он добил. — Но это все за рыпохвиста. Я вам также за балиса должен. — Саргон, может, что-нибудь конкретное нужно? Взгляды Люта и Вила скрестились на моей тушке. — Хм. Видимо, капитан обратился непосредственно ко мне из-за того, что именно я выступил с речью. Так сказать, оказался в нужное время, в нужном месте и с нужными словами. Ну что ж, грех не воспользоваться предложением самому выбрать себе награду. Но тут главное сильно не борзеть, чтобы не испортить отношения со столь влиятельным союзником. Но что же тогда выбрать? Попросить еще денег? Хотя это плохая идея, потратишь и не заметишь. Нужно что-то универсальное, что может помочь не только сейчас, но и в дальнейшем. Капитан Водлер. Действительно, есть кое-что, в чем вы можете нам помочь. Понимаете, мы воплотились лишь недавно, и что вполне естественно, столкнулись с рядом проблем, присущим начинающим силпатам, главной из которых оказалось отсутствие доступной брони и оружия, без которых шансы на выживание существенно снижаются. Верите, нет, но мы шли на рыпохвиста, вооружившись палками и молотками. Брови Водлера изумленно взлетели, и я буквально почувствовал, как мы еще немного выросли в его глазах. Воодушевленный я продолжил вещать. Так что вы абсолютно правы, мы победили его лишь благодаря милости древних. И впредь, наученные горьким опытом, мы не будем лезть на рожон без хорошей подготовки и качественного снаряжения. Вот только я сокрушенно указал на наши трофеи. Нам вновь приходится довольствоваться лишь ржавым хламом. Поэтому мы были бы вам очень благодарны, капитан Водлер, если бы вы подсказали хорошего кузнеца, который мог бы предоставить нам небольшую скидку на свои услуги. Большего нам и не надо. Вижу по его лицу, что такого поворота он не ожидал. Да и не только он. Небось, думали, что буду выпрашивать нам готовое вооружение. Вот только постоянная скидка у хорошего кузнеца будет намного полезнее во всех смыслах. Пора обрастать связями, если я хочу добиться в древнире чего-то стоящего. Ну, с этим помочь не составит большого труда. Водлар улыбнулся. Живет в ремесленном районе у северной стены один кузнец. Дрока, которого можно было бы назвать личным кузнецом самого барона, если бы он не отказался от этого звания. У него закупается вся аристократия. Он получает все армейские заказы. Десятки гильдий пытаются заполучить его к себе, но этот твердолобый камень остается непреклонен. Но, несмотря на все это, цены у него весьма демократичны, хоть и обслуживает он далеко не всех. Я отправлю к нему гонца, предупрежу, что вы можете к нему нагрянуть. Так что можете рассчитывать на армейскую скидку в пять процентов. Но он может дать и больше, если вы пройдете его проверку. — И в чем будет заключаться проверка? — поинтересовался Вильяр. Капитан пожал плечами. — Никто не знает, что он выдумает на этот раз. Для каждого свое испытание. Но от его выполнения будет зависеть как размер скидки, так и то, будет ли он в дальнейшем с вами работать. Мой дрейер похолодел, и я довольно улыбнулся. — Отлично. Еще больше скидок для бога скидок. О, блин, чуть не забыл. Кстати, капитан, мы нашли документы погибших силпатов в пещере. Вот. Следуя моему примеру, так и Лютер тоже выложили на стол свитки. Как вы и просили, принесли их вам. Помрачнев, Водлор пересчитал листы и покачал головой. Много. Балис прав. Проморгать такую угрозу. Ладно, вот ваши деньги. И на этом мы с вами закончим. Он поднялся. — Думаю, до того, как притащат рыбах часов пять у вас есть. Так что можете пока заняться своими делами. А теперь прошу меня извинить. С неохотой покинув мягкие кресла, мы подхватили тюки с трофеями и покинули канцелярию. На улице, щурясь от яркого солнца, я обернулся. — Ну что дальше? У кого какие планы? — Надо бы подраспродаться. Вил потряс сумками. — Есть у нас тут прикормленный торговец по имени Федорас. Жмот, тот еще нас говорится можно. Потом к зачарователям пойдем идентифицировать скрытые предметы. Ты как, с нами? Я склонил голову. По идее, и мне бы не помешало подрастрясти сумки, но для начала хотелось бы побродить по городу да сравнить цены, чтобы найти где повыгоднее. Четвертак-таки тайвер бережет, не стоит забывать. Не, пока по времени с этим. Ну, тогда до встречи. О, кстати. Так хлопнул меня по плечу. Ты молоток. Не только выбил нам скидку у лучшего кузнеца, так еще и полезными связями помог разжиться. — И опасными врагами тоже, — буркнул вечно недовольный Лютер. — Не без этого, да, но плюсы все равно перевешивают минусы. — Ладно, пошли мы. До скорых. Махнув рукой на прощание, они вскоре скрылись в переплетении улиц. Я же, поправив впившийся в плечо ремень, направился в противоположную сторону, стараясь по пути не пропустить ни одного торгового лотка, лавки и магазина. Цены, как я и предполагал, скакали бешеными кузнечиками, но в основном зависели от местоположения того или иного торговца. Например, если покупать, то самые качественные товары можно было найти в ремесленном районе и в специальных магазинах торговых гильдий, разбросанных по городу. Но придется потратить немало золота. Если же продавать, то вышеупомянутые редко интересуются всяким хламом, которым обычно промышляют юные силпаты, поэтому приходится идти на рынок или искать того, кому будут интересны все эти шкуры, когти, корешки да травы. Собственно, магазинов, торгующих с новичками, было не так уж и мало. Невелика хитрость — купить уже ненужное бронзовое оружие у одного и продать его другому, хорошенько при этом наценив. Так что желающих купить мои ржавые да поломанные трофеи было предостаточно. Но расставаться с ними я не спешил. Успеется еще. Вот так вот прогуливаясь, я и добрел до северной стены. Где-то здесь, если верить словам мастера Сидиуса, находится лавка кожевенника Анлича изготовившего мой комплект сикача. Надо бы его найти по возможности, отдать на починку разорванную куртку. А то так и хожу с дыркой на плече, спасибо рыпохвисту. Ну и раз уж я здесь, то и к кузнецу заглянуть не помешает. Собственно, к нему и решил отправиться в первую очередь. Мало того, что мой гигантский меч, покоящийся окровавленным лезвием на плече, привлекал слишком уж много внимания, так еще и весил немеренно. Потом обливаюсь, волочусь, как черепаха, но продолжаю упрямо тащить эту рельсу. Нужно что-то с этим делать однозначно. Найти кузню Дрока не составило особого труда. Все-таки сложно было не заметить огромный конусообразный каменный дом среди других, более стильных и опрятных. С чего я решил, что он принадлежит именно ему? Ну, просто он весьма соответствует тому, что я узнал о характере кузнеца от капитана. Упрямый, отказался работать непосредственно на барона, обслуживает кого хочет и как хочет. В общем, сам себе хозяин. Что ж, надеюсь, я не ошибся. «Иначе меня постигнет глубочайшее разочарование». Уж очень сильно мне приглянулась именно эта кузница. Отворив массивную дверь, я вошел в просторно освещенное остывающим горном темное помещение. Внутри было жарко, разило дымом и металлом. Глаза тут же защипала, и так промокшая рубаха окончательно прилипла к телу, а в горле мгновенно пересохла, словно в парилку попал. «Эй, есть тут кто-нибудь? Мастер Дрока!» Крутя головой во все стороны, я сделал несколько шагов к горну, при этом с интересом разглядывая разложенные на станках заготовки мечей и доспехов, слитки металла, поленья дров, залежи угля в телеге и груду камней у стены. Не удержавшись, провел ладонью по рукояти массивного кузнечного молота, покоящегося на столе, а потом и вовсе взял в руку. Ух ты, тяжелый! Таким не только железо можно ковать, но и черепа с легкостью крошить. Воровато оглянувшись, я поднес его к лицу и глубоко вдохнул. О, этот запах! На моем лице появилась блаженная улыбка. Всегда восхищался кузнецами, из-под рук которых выходят прекрасные вещи. Чаши, кубки, статуэтки, амулеты, кованые ворота и еще множество других художественных доприкладных изделий. Хотя, конечно же, больше являюсь поклонником разномастного холодного оружия. Есть что-то чарующее в холодном блеске смертоносного лезвия, не находите? что-то, что заставляет сердце восторженно трепетать, а дыхание перехватывает от восторга. Да и не только кузнецы достойны уважения, но и ювелиры, скульпторы, музыканты, писатели, художники и прочие творцы. Нет, не так. Творцы. Своим творчеством они умело затрагивают потаенные струны нашей души и умело играют на них, создавая божественную музыку эмоций, которой хочется наслаждаться вечно. Эх, что-то меня на лирику потянуло. Не замечал за собой раньше любви к высокопарным речам и высоким материям. Это на меня так атмосфера в кузне влияет не иначе. Перегрелся, видимо. Тоскливо вздохнув, я нехотя вернул молот на место. — Ты кто такой? Я чуть из штанов не выпрыгнул. Голос такой, словно гора заговорила. — Меня зовут Саргон. Сжимая рукоять клинка, я с бешеным бьющимся сердцем всматривался в темноту кузни, пытаясь обнаружить ее хозяина. Капитан Водлар должен был сообщить обо мне. В полутьме раздался странный протяжный скрежет, и у противоположной стены что-то пришло в движение. Что-то очень большое. Мастер Дрока? С шевелящимися на затылке волосами я стоял в ступоре и наблюдал, как то, что раньше принял за груду камней, оживало прямо у меня на глазах. И когда это нечто, расправив широкие плечи, громыхая подошло ко мне и уставилось сверху вниз своими напоминающими раскаленные угольки глазами, до меня наконец дошел смысл оброненной капитаном Водлером фразы. Но этот твердолобый камень остается непреклонен. Каменный гигант. Кузнец Дрока был самым настоящим, огроменным каменным гигантом. — Да! — прогрохотала эта скала. Видимо, это был ответ на мой предыдущий вопрос. Наверное, надо было что-то сказать, но сейчас я был способен только открывать и закрывать рот, подобно выброшенной на берег рыбе. Он тоже продолжал молча стоять, на весах надо мной, и позволяя как следует разглядеть его могучее, состоящее из разнокалиберных валунов, тело, испещренное множеством шрамов от брызг раскаленного металла, вылетевших из горна. О, древние! Как же от него веет силой и мощью! Дрока. 594-я ступень. для. Я облизнул пересохшие губы и сглотнул. «Для меня честь познакомиться с вами, мастер Дрока!» Я поклонился так низко, насколько мне позволяла моя ноша. Выждав некоторое время в такой позе, с облегчением выпрямился и вновь поднял голову. Кузнец продолжал неотрывно разглядывать меня своим жутким, изучающим взглядом. «Хотя, стоп!» Я присмотрелся повнимательнее. «Точно!» «Да он же не на меня смотрит, а на мой меч!» «Он что, ему понравился? Или дело не в этом? А может...» Мои глаза расширились от внезапного осознания. «Может, он видит его не впервые?» «Мастер!» Слегка повернув голову, я приподнял плечо, на котором покоилось гигантское лезвие. «Вам знаком этот клинок?» Он посмотрел мне в глаза и медленно со скрипом камня о камень кивнул. Мое сердце забилось сильнее. Едва сдерживая охватившее волнение, я поспешно спросил. Вы знаете, кому он принадлежал? Ммм. Дрока задумчиво загудел, словно выдыхая скопившийся воздух. Большой. Крепкий. Больше, чем ты. Но даже для него этот меч был велик. Но он был рад. Сказал, что нужен именно такой. Чтобы стать сильнее, надо, чтобы рука привыкла к тяжести лучшего меча. Так он говорил. Так этот меч сделали вы? Он вновь кивнул. Вот это да! Неужели Дрока является легендарным кузнецом? Но это же абсолютно немыслимо. Водлар ничего об этом не говорил. Или... Мои брови взлетели. Или капитан этого не знает. Если это так, то, возможно, Дрока не на все изделия оставит свой персональный знак. Хотя... Ведь ранг легенды начинается от пятитысячной ступени, а у него всего пятьсот девяносто Как это объяснить? Или достижения кузнецов не привязаны к рангу? Раздавшийся бас-гиганта прервал мои размышления. Откуда он у тебя? Я не стал делать тайны из истории появления у меня меча, Поэтому во всех подробностях поведал кузнецу о битве с рыпохвистом, подробнее остановившись на моменте обнаружения клинка и его роли в победе над ящером. <связь> — Ммм, жаль. Мне казалось, что он был достоин. Чего именно был достоин бывший владелец меча, кузнец не уточнил, хотя лично мне было бы очень любопытно это узнать. — Но я поостерегся спрашивать. Судя по брошенному на меня недовольному взгляду, это были личные мысли, которые не предназначались для чужих ушей. Поэтому я не подал виду, что его оговорка меня хоть сколько-нибудь заинтересовала. Однако осторожно заметил. — На самом деле, мастер Дрока, я не считаю, что рыпохвисту удалось убить того мечника. Каменный гигант загудел, давая знак продолжать. — Понимаете, когда я поглотил силу ящера, то, как бы это сказать, Меня посетили видения из его жизни, и я видел, как одному очень сильному мечнику удалось бежать, сильно ранив ящеру ногу. Думаю, это был он. Ммм, может и так. Но довольна об этом. Ты. Он слегка наклонился вперед. Чего ты хочешь? Что ж, похоже, время разговоров закончено. Пора переходить к делу. Я бы хотел заказать у вас меч. — Это дорого. Я быстро подсчитал в уме свою наличность. — У меня есть триста семьдесят тайверов. Этого хватит? Он покачал головой. — Дорого. Очень дорого. Черт. Я, конечно, предполагал, что выковать меч по заказу будет дороже, чем купить готовый, но чтобы настолько. И это еще с учетом пятипроцентной скидки. Что ж поздно метаться, ведь Лютер предупреждал, что меч будет стоить, как хорошая лошадь. Хотя, если Дрока и вправду является легендарным кузнецом, то выкованный им клинок наверняка будет стоить таких бешеных денег. У меня на плече лежит тому подтверждение, поэтому я решил не отступать от своих намерений. Я продам свои трофеи и схожу к монетизаторам обналичить униары, а еще через несколько часов получу свою долю с туши рыпохвиста, у меня будут деньги. Прищурившись, кузнец поинтересовался по рыпохвиста, кровь, кости, шкура, органы. Да, все это будет. Если вам они нужны, то я могу отдать их в качестве оплаты. Глаза Дрока слегка притухли, и он в задумчивости перевел взгляд на кузнечный молот. Я же, боясь прервать его размышления, даже перестал дышать. Наконец кузнец вынес свое решение. Я не буду делать тебе меч. Мои плечи поникли, и я выдохнул скопившийся в груди воздух. Это конец. Полный провал. — Но я помогу тебе сковать его. — Что? Распахнув глаза, я вскинул голову и уставился на каменного гиганта. — Но... но я ведь не умею. — Я... Он поднял руку и указал на себя. — Помогу. <ancy interpretations> Дриара хватило холодом, и все сразу же стало ясно. Это мое испытание. Осознание этого помогло взять себя в руки, и я в почтении склонил голову. Я согласен, мастер Дрока. Ммм. Одобрительный Гул дал понять, что кузнец остался доволен ответом. Нам будет нужен хороший металл. Не нужен. Я скинул с плеча огромный меч. Мы перекуем его. Губы Дрока растянулись, показывая, что каменные гиганты тоже умеют улыбаться. Он поднял руку и ткнул толстым пальцем в мои сумке. «Можешь оставить это здесь!» Я отошел к стене и с облегчением побросал на пол тяжелые тюки. Выпрямившись с удовольствием, размял затекшие мышцы и насладился раздавшимся хрустом. «Уф! Блаженство!» Я повернулся к кузнецу. «А теперь иди! Забери останки!» «И возвращайся!» Глаза гиганта вспыхнули. «И мы начнем ковать!»